Глава седьмая В доме меня ждали букеты белых ирисов, по одному в каждой комнате. Тонкий и точный расчёт Роберта, прекрасно знавшего мои любимые цветы и покупавшего их при каждой возможности. Меня не радовали, хотя и считала это абсурдным, ведь белый цвет — цвет невинности. А уж ею мой муж не мог похвастать. По дороге он неоднократно спрашивал меня, держу ли я на него обиду, а я как заведённую утверждала, что нет. Когда мы вошли в холл, он внимательно следил за моей реакцией. Я сделала всё, чтобы убедить его, что никакого прощения просить у меня не нужно. Мы обнялись, поцеловались, и он под руку проводил меня в столовую, находящуюся внизу, на северной стороне дома. С южной у нас был лес, а из окон зала открывался вид на бескрайний простор Балтийского моря. Вилла располагалась на небольшой возвышенности, благодаря чему можно было любоваться далеким горизонтом. При хорошей погоде виднелись казавшиеся издали крохотными пунктирными линиями на фоне неба силуэты гигантских кораблей в открытом море. Еда была уже готова. Мы пользовались кухонным оборудованием фирменной линии A.G.D., большая часть из которого могла управляться удаленно. Роберт заранее поставил еду в духовку, и по дороге домой включил подогрев. А затем он подал мне утку по-вьетнамски. Я знала, что ему не хватает времени на кулинарию. Это было одно из любимых занятий мужа, углубляться в которое он не имел возможности. Пикантный вкус и выразительные нотки Аниса меня не впечатлили. Меня вообще не удивляло все, что он делал. Все происходило согласно устоявшейся, со знакомой нам обоим схеме. О чём разговаривала с Ёлой, поинтересовался Роберт, наливая в бокалы новозеландское вино пино Нуар. Он утверждал, что никакое другое вино не сочетается так хорошо с уткой. Только о деле. Не напоминала а уже сказала «нет». Роберт наполнил мой бокал на одну треть и уселся напротив. «Одного ты не сказала», — произнёс он. «Чего?» я тебя прощаю. Я посмотрел на него и вздохнула. Конечно, сейчас он только хотел удостовериться, не держу ли я на него обиду, потому что на действенной своей просьбы о прощении не рассчитывал. Рано или поздно все у него уляжется как надо, но пока он готовил для себя почву. Это было подобно танцу, которую мы оба решили исполнять, чтобы продлить свою любовь. Белые ирисы, приготовление блюд специально для меня, прислуживание мне, как будто происходило лишь только днём. «Не за что прощать», — ответила я. Роберт потупил взгляд, изображая глубокое переживание. «Было ли это действительно так?» «Не знаю. Несмотря на то, что мы познакомились ещё во время учёбы и сразу влюбились друг в друга, мне казалось, что я до конца так и не смогла узнать своего мужа. Попробуй вину» предложил он я перед этим пила просека не хочу мешать он не стал настаивать а я не считала нужным что то еще добавлять роберт отдавал тебе отчет в том что если б я выпила еще то могла бы выдать все свои претензии да Сомерик было далеко и для выпивки у меня имелось достаточно просека но каждый бытовой пьяница понимает если он хочет продолжать пить то должен соблюдать определенную меру и ни под каким предлогом ее не превышать. Роберт съел кусочек утки и медленно сложил салфетку, все так же, не поднимая глаз, проговорил. Это больше никогда не повторится. Знаю, что нет. Я выпил лишнего, касс. Это меня и спровоцировало. Я уже сказала тебе, что... Что не о чем переживать, так? А закончил он мою фразу и, качая головой, добавил. Но ведь это неправда. Затем поднялся, подошёл ко мне, прислонился к столу, взял мою руку и долго смотрел на меня в упор. Я видела в его глазах сожаление, стыд и глубокое смущение. Несомненно, это были искренние чувства, а не притворство Роберт был человеком полным противоположности Наверное, подстать мне. Мы должны преодолеть всё это ради установления Лады в семье. Успокойся я ударил тебя. Не в первый и, возможно, не в последний раз, — подумалось мне. К тому же каждый следующий случай выглядел все хуже и хуже. Это не просто повторялось, а приобретало все более зловещую окраску. А ведь все начиналось настолько невинно, насколько невинно может выглядеть бытовое насилие. Однажды ночью Роберт отлупил меня стеком и, Лишь за крошечное упущение в деле, касающемся одного из пляжных заведений. Это была сущая мелочь. Даже не помню, в чем там была суть. Сначала он ранил меня только словами, но в следующий раз дошло до большего. Надавал мне пощечин и толкнул. Быстро опомнился, словно очнулся от летаргического сна. Извинялся, постоянно умолял о прощении, обещал, что никогда такое больше не повторится. Тогда я верила ему потому что хотела верить. Чувствовала себя оскорбленной, слабой и беззащитной. Но он продолжал оставаться единственным человеком, на которого я могла положиться. Тому, кто никогда не сталкивался с насилием со стороны любимого, меня не понять. Это не сообразуется с рационализмом и логикой. Прошло совсем немного времени, и Роберт ударил меня снова, но уже кулаком, при этом кричал на меня как бешеный. А я молилась только о двух вещах, чтобы он не зашел еще дальше, и чтобы Войток ничего не услышал. В первой части мои мольбы остались безответными, а во второй мне, видимо, все же удалось выпросить помощь у кого-то наверху. Вчерашней ночью Роберт перестарался, схватил меня за волосы, что-то орал прямо в лицо, а потом несколько раз ударил в живот. И я решила тогда, что далее терпеть не буду. Сегодня настал день, который я буду вспоминать как первый шаг к новой жизни. Поэтому Роберт и допытывался о том, что я делала и с кем разговаривала, и даже поручил одному из сотрудников присматривать за мной. Понял, что нарушил границы, а я больше никогда не позволю ему даже приблизиться к ней. Я смотрела на букеты белых ирисов и пыталась обмануть себя, что по-прежнему люблю эти цветы, хотя на самом деле с определенного момента возненавидела их, они словно напоминали мне о безнадежной ситуации, в которой я оказалась. «Давай не оставлять этого так», — тихо сказал Роберт. «Что ты имеешь в виду?» «Подай заявление». «Зачем?» «Повезу тебя в Камень Поморский, пойдем в больницу и...» «С ума сошел! У тебя будет доказательство!» Я отодвинула стул и повернулась к нему. Он наклонился и положил голову на мои бедра. Находился в таком положении какое-то время, а я ласково гладила его по волосам. Он хотел иметь над собой висящий до муклов меч, свидетельство того зла, что причинил мне. Ничего иного быть не могло. Я допускала, что его намерения искренне. Знала, что он пытается что-то изменить, и несколько раз ему это удавалось. А потом снова доходило до рукоприкладства. «Думаешь, это что-то изменит?» — спросила я. «Буду знать, что в каждую минуту ты можешь...» «Что?» «Пойти в полицию?» Роберт поднял голову. Глаза его влажно блестели, он никоим образом не напоминал человека, который вчера издевался он мной, таскаясь за волосы и избивая до беспамятства. «Это позволил бы, чтобы тебя посадили в тюрьму?» — продолжила я чтобы Войток остался без отца, и мы выживали бы сами без тебя? Не говори так. Но это правда, Роберт. Как ты это себе представляешь? Сколько помню. Мы всегда были откровенны друг с другом. Мне казалось, что в любом другом союзе подобная ситуация складывалась бы ровно наоборот. Женщина или ушла бы, или насилие над ней было бы недопустимо. У нас все не так. Мы говорили обо всем, не пытаясь замыливать друг другу глаза. В самом деле, никогда не врали, не считая того, что он скрыл от меня суть своей другой, брутальной натуры. Роберт теснее прижался ко мне и обнял за талию. «Как ты можешь быть рядом с таким сукиным сыном?» — спросил он. «Не знаю», — ответила я со смущенной улыбкой хотя бы поцарапала в отместку ему это грёбанное германское автокупе. «Ага, собираюсь ночью воспользоваться баллончиком с краской. Правильный выбор». Когда он снова посмотрел на меня, я поцеловала его, нежно прикоснувшись ладонями к щекам. Подумалось, что мы отличаемся от других пар, которые в подобной ситуации сразу же направились бы в спальню. Однако мы редко спали вместе. Всё реже и реже, начиная с первого случая насилия. Мне даже иногда думалось, что, избивая меня, Роберт получает сексуальное наслаждение. Он всегда делал это с дикими необузданными эмоциями, со звериным рёвом, который не мог сдержать, но в то же время бил так, чтобы не оставлять следов. а Это напрягало меня более всего. Казалось, что во всём этом кроется какой-то холодный расчёт. Я закрыла глаза и сосредоточилась на прикосновении его губ. Господи, неужели этого хватило, чтобы я утратила самолюбие? Еще несколько часов назад я была уверена, что одержу победу, что больше не дам помыкать собой. Ведь именно с таким решением я садилась в машину, когда он приехал за мной. Как мало потребовалось, чтобы мое мнение изменилось. Неужели оно действительно изменилось? Я не могла ответить себе на этот вопрос. Знала только, что любовь — самый опасный токсин, сотворённый природой. Роберт сел на своё место и, сделал большой глоток вина, неуверенно глянул на утку. «Или она мне не понравилась, или я чувствую к себе такое отвращение, что оно отражается на вкусе, или и то, и другое». «Может, ты и права», — ответил он, отодвигая от себя тарелку. Роберт выглядел бледным, как ёлок Лиза, которая на свежем воздухе Бывало, наверное, только во время перемещения из одного здания в другое. Её голова была постоянно слегка наклонена, и чёрные длинные, доходящие до поясницы волосы, спадали на щёки, контрастно подчёркивая мертвенно-бледный цвет кожи. «Удалось ли ей добиться какого-то продвижения в деле ева размышляла я. Это был хороший ход мысли, чтобы отвлечься от произошедшего ночью. Я решила поделиться с Робертом. Я говорила тебе о той исчезнувшей девушке. Помнишь? Он отодвинул бокал и несколько мгновений внимательно смотрел на меня, пытаясь, видимо, понять, к добру ли смена темы. Только то, что она была изнасилована возле реки, после чего бесследно исчезла. Как и насильники. Пока не появились фотоснимки. Ну да. Это случилось в ополе. Я утвердительно кивнула. Вроде что-то об этом слышал. Давно это было. Десять лет назад. И ты действительно считаю что спустя столько времени она отыскалась? Похоже на то. Но сейчас кто-то старается скрыть этот след. Может, она сама, — предположил Роберт, а я добралась до утки. Не хочет быть найденной. Трудно сказать, — ответила я, взяв небольшой кусок мяса. Еда показалась мне чересчур острой, Но я постаралась не обращать на это внимания. Все-таки муж готовил ее как часть своего извинения. Приготовление блюда требовало довольно много времени, которого Роберту постоянно не хватало. Возможно, после изнасилования она решила начать все заново, продолжил он. И так вот прямо оставила бы жениха, сомневаюсь. Общались с семьей, знакомыми. «Вдруг кто-то что-нибудь знает или поддерживал с ней связь?» «Семьи у нее нет», — констатировала я, — решив все же выпить вина. Родители погибли в ДТП примерно за год до того, как случилось изнасилование. Патовая ситуация. Жизнь. Я пожала плечами. Обсуждение темы прекратилось, так как я видела. Роберту она не очень-то интересна. Когда мы создавали «Реймон Инвестигейшн», Он был вдохновлен ее потенциалом, вел себя как маленький мальчик, который наконец-то стал обладателем желанной игрушки. Однако со временем его энтузиазм значительно поубавился. Мой, надо признать, тоже. К нам обращались в основном люди, заинтересованные в слежке за супругами, отыскании должников, внезапно пропавших вместе с деньгами. Нам же хотелось дел, подобных делу об исчезновении Евы. Мне казалось, что тогда в Роберте оживет прежняя уверенность». Но так скорее лишь казалось. Мы сидели, не касаясь никаких действительно важных вопросов, вставая из-за стола, я чувствовала легкое головокружение. Просека и красное вино не очень-то ладили между собой, особенно если день начинался с первого. И если было намерение им же закончить. Бывали дни, когда я точно знала, что ничего особенного не произойдет, но нынешний точно к ним не относился. Я удостоверилась в этом, получив смс от Йолы. Роберт уже готовился к выходу, собирался забрать из школы в Бойтака. Мне не нравилось, что он подъезжает на своем БМВ прямо к школе. Это образовывало своего рода пропасть между нашим сыном и другими учениками. Зная склонность детей к стычкам, я вполне допускала, что конфликтуют они не только на переменах. Опорожненная до половины бутылка вина тоже будила во мне протест, но лишь внутренний. И я знала, что протестовать бессмысленно. Роберт все равно сядет за руль, и единственное, чего я могла бы добиться своим протестом, это очередная ссора. Полицию он не опасался. Даже если б стражи порядка его задержали, то составили бы протокол скорее на себя, чем на него. Формально Гмина Ревел управлялась Войтом, а все входящие в него деревни с алтесами гмина сельское объединение, воид глава управления, салтыс староста. Но на деле командовали здесь такие люди, как Роберт, местные владельцы туристических гастрономических заведений, которые давали работу ни одной семье. «Что-то не так?» — спросил Роберт, вставая из-за стола. Я оторвала взгляд от аппарата. Получила сообщение от Клиза. Что пишет? Какие подвижки? «Скорее, проблемы ответила я озадаченно. Утверждает, что немедленно должна со мной переговорить, потому что возникла неординарная ситуация. Подбросить тебя к Балтик pipe Нет. Попробуй обсудить всё по телефону. Роберт собрал посуду, ополоснул её и сложил в посудомоечную машину. Я сто раз объясняла ему, как крестьянин, коровинами же, что не нужно загружать её столь малым количеством посуды, поскольку моющее средство будет тогда крутиться в ней толку но все мои доводы муж сопровождал молчанием. Он поцеловал меня на прощание, хотя уже через четверть часа должен был вернуться. Потом послышался тихий рокот мотора БМВ. Я глубоко вздохнула и набрала номер Йолы. Та взяла трубку сразу, как будто ждала моего звонка. «Блицкий мертв», — выпалила она. Клиза точно не относилась к числу обходительных особ, сразу сбила меня с толку. И некоторое время я не знала, что ей ответить. В голову ничего не приходило. «Был найден мертвым в своей квартире», — сообщила Йола, тоном ведущая теленовостей, лишенной эмоций. Поднявшись со стола, я пошла к холодильнику. «Выходило так, что сегодня выпал денек, в котором мне придется пренебречь всеми святыми христианскими заповедями. Известно что-либо еще?» — задала я вопрос. Официально полиция не сообщает никаких подробностей. А неофициально. По всему выходит, что у него ночевал Вернер. Я замерла с бокалом в руке. «Не хочешь ли ты сказать, что...» «Нет», — не дала она мне закончить. «С чего бы ему покушаться на жизнь друга?» Я сделала глоток и почувствовала себя немного лучше. «Это не имеет смысла», — заключила Клиза. Блицкий был его единственным, не только другом, ну и человеком, кто готов ему помочь. К тому же Вернер настолько толковый парень, что мог бы придумать и что-то позамысловатее. То есть кто-то хочет его подставить. В худшем случае — да, а в лучшем — просто стечение обстоятельств. Я не верила в случае. Была убеждена, что это пустые отговорки, употребляемые при незнании причин произошедших событий. Так или иначе, но на месте преступления полно его биологических следов, дающих основания для задержания. «Уверен?» — спросила я. «На сто процентов. Всю информацию получила из вторых рук, но, безусловно, он станет главным подозреваемым. В таком случае нужно его спрятать». «Знаю», — сообщила Йола, — «уже занялась этим». Я нахмурила брови. «В таком случае зачем она звонила мне?» Бесспорно, мне хочется быть в курсе всех находящихся у нас в работе дел, но только в тех случаях, если возникнут какие-то требующие решения ситуации. В данном случае решение приняла она сама. Я поставила бокал на столешницу и присела на ее край, поглядывая в большое застекленное окно на побережье. «Удостоверься, что он не делал этого», — порекомендовала я. «Не хочу потом никакого черного пиара». «Так и сделаю», — заверила Йола. «Но сначала я должна позаботиться о том, чтобы его не закрыли. В противном случае мы полностью утратим с ним связь». «Хм», — хмыкнула я. «Это понятно. Но ты ведь не поэтому мне звонишь». «Нет, не поэтому». «Так в чем дело?» Я изучила еще раз все материалы. В ее голосе слышались выродительные, почти детской интонации, какая-то необъяснимая сдержанность. та девушка «Пробовала передать сообщение», — добавила она. «Что?» — выпалила я. «Какие сообщения? Кому?» Вопросы звучали в моей голове, как артиллерийские залпы. «Этого я еще не знаю», — проговорила Клиза, «но намерена выяснить».